При имени хозяина Агриколя Горбунья невольно вздрогнула и покраснела. Настоятельница приняла это за признак оскорбленной стыдливости молодой девушки. Я должна была сказать вам все, дочь моя, чтобы вы могли быть настороже. Я должна была упомянуть даже об этих слухах, которые я считаю ложными, потому что госпожа Ануази имела перед собой слишком хорошие примеры, чтобы так забыться. Но, проводя в доме целый день, вы лучше всех будете знать, ложны или правдивы эти слухи. Если же, к несчастью, они основательны, то вы придете мне сообщить все, что вас наведет на эту мысль. И если я соглашусь с вами то немедленно возьму вас оттуда, так как святое поведение матери не может искупить зла, наносим вы дурным примером плохого поведения ее дочери. Ну вот, раз вы становитесь членом нашего общества, я отвечаю за ваше спасение. Кроме того, если ваша щепетильность заставит вас покинуть дом госпожи Дебремон раньше, чем мы найдем возможность устроить вас иначе, И вы на некоторое время останетесь без работы. Община будет платить вам по франку в день. Ну, если мы будем вами довольны. Видите, как хорошо иметь дело с нами. Итак, решено. Послезавтра вы поступаете госпоже госпожой Дубремон. Горбунья находилась в мучительном затруднении. То она думала, что, пользуясь ее нищетой, община считает возможным сделать из нее низкую шпионку за повышенную плату. То, напротив, ее врожденная деликатность отказывала допустить, что женщина в возрасте и положении настоятельницы могла предложить ей такие условия, одинаково унизительные для обеих. Склонная видеть во всех людях больше хорошего, чем дурного, Горбунья остановилась на решении, что настоятельница хочет убедиться – Устоит ли ее честность перед таким предложением? Ах, сударыня, я не могу вас упрекнуть за желание сделать мне подобные испытания. Я очень жалка, и вы вправе мне не доверять. Но поверьте, что, как я не бедна, я никогда бы не согласилась делать такие низкие вещи, которые вы сочли необходимым предложить мне, чтобы испытать мою честность и узнать, достойна ли я вашего участия. Нет. Нет, сударыня, никогда и ни за какую цену я не решилась бы сделаться предательницей.